обед. Димка подумал, что строгого мастера участка и сам дядя Володя побаивается, когда Никита Степанович вынул из кармана линейку и, поправив на носу очки, стал тщательно измерять готовую шпильку. Сомов оставил работу и с опаской посмотрел на мастера. И Димка волновался, но не очень сильно. Ведь шпильки, по совету дяди Володи, он гладко опилил сверху тонким напильником, Изделались они старцов совсем блестящие. И по размеру шпильки были одна в одну. Чего же волноваться? Никита Степанович измерил шпильку, к ней другие рядышком приставил, потом спрятал в верхний карман линейку, а в нижний положил изготовленные Димкой шпильки. Замечаний не имею. Сработано качественно. Как фамилия? Шустров Владимир Иванович, обратился он к своему. Работу на твой наряд запишем. Понятно, кивнул тот. Идву мастер отошёл, Димка с любопытством спросил: "А в какой наряд, дядя Володя?" "Ну, ты же работу выполнил, значит, должна быть оплачена". "Мне оплачено?" "Видишь ли, объяснил дядя Володя, тебе заплатить не имеют право. Ты же не оформлен у нас как рабочий. Вот и приходится пока на мой наряд записывать твою работу". Но Димку эти тонкости мало интересовали. Его поразил сам факт. Постояв полтора часа у тесков и помахав с удовольствием ножовкой, он, Димка Шустров, заработал деньги. Делал настоящую и нужную работу. Однако, как следует осознать это чудо, Димке помешал гудок цеховой сирены. Начался обеденный перерыв. Столовая помещалась за углом цеха. И 3 минут не прошло, как Димка уже сидел у окна за квадратным столиком. И держал перед собой две ложки и две вилки. Скоро и дядя Володя появился с подносом. Поставил по тарелке с борщом, пашнецолёх с мяснистойбельстевшими макаронами и кисель, который Димка больше всего любил, вишнёвый. Порция борща была великовата. Димка понял, что и половину не одолеет. Он не спешил, солидно, как и сомов, набирал в ложку розовый в жёлтых блёстках борщ. прикусывал наздреватый пшеничный хлеб на них с весёлым уварнением поглядывали из-за соседних столиков а худощавый мужчина с редкими зачёсанными набок волосами желая сказать сомову приятное кивнул надимку рабочее пополнение кормим владимир ivанович кормим сергей сергеевич просто сказал сомов сидящий рядом с сергеем сергеевичем дядька с широким лицом покривил мизистые губы Они рано ли, Владимир Иванович? Ребтёнку-то пади не это тринадцати. Сомов проживал хлеб и даже ложку на край тарелки положил. А потом-то Егор Петрович, может, и поздно быть, я так думаю. А ты, Петрович, улыбочку-то спрячь, сказал его сосед. Оно может и рано, да хуже не будет. Вот во дворе у нас оболтоса есть, борода в оршин уже, а от работы бежит как собака от палки. Кто виноват? Может, мы сами и виноваты? Всё готовенько им подсовываем. Крешни вкусненько, питьи сладенько. До слова, как ты, Петрович, говорил: рано, рано, пусть погуляют. А теперь за голову хватаемся, как его, Аболтусак к полезному делу приучить. Все с одобрением слушали речь Худощапова, Асомов сказал: "Спасибо, Сергей Сергеевич". И добавил, обведя всех весёлыми глазами: "Я, ребята, поверьте, Впервый раз на пильник в руки взял в 7 лет. Ну, это у Шиваноч ты малость загнул, засмеялись застоликами. Совуф и сам рассмеялся, взял ложку и принялся есть. Димка тоже обрадовался, что Сергей Сергеевич отбрёл толстогубого. И правильно, думал он. Сказал бы мне теперь дядя Володя, не делать крокодила или прогнал бы сейчас из цеха, разве мне хорошо было бы. А сколько Алёна делает и стирает, и на кухне, и цветы, и куры, и в магазин ходят. Чепхо говорит этот Петрович: "Пусть своему сынуку не даёт ничего делать, а за других нечего расписываться". Поели они, вышли на солнечный заводской двор, и дядя Володя вдруг сказал, будто сам удивляясь: "Спасибо, сынок". Димку удивился вдвойне. "Не спасибо, за что?" "За обед". Димка опять ничего не понял. пельки ты изготовил 5 штук поскольку там нормировщик расценят не знаю а обед-то себе да и мне может изработал